Теория сознания и расстройства психики. Приложима ли пространственно-временная теория сознания к психическим заболеваниям? Позволит ли она нам глубже разобраться в причинах и механизмах этих расстройств? Как уже упоминалось, мы определяем человеческое сознание как процесс создания моделей мира в пространстве и времени, особенно будущего путем оценки множества обратных связей по различным параметрам как средство достижения цели. Мы предположили, что ключевой функцией человеческого сознания является моделирование будущего, но это не тривиальная задача. Мозг выполняет ее, заставляя обратные связи сдерживать и уравновешивать друг друга. Так опытный гендиректор на совещании старается выявить разногласия между менеджерами, обострить конкуренцию и противоречия, чтобы иметь возможность сравнить аргументы сторон, тщательно просеять их и лишь затем принять окончательное решение. Точно так же различные области мозга по-разному оценивают будущее и передают свои оценки дорсолатеральной области префронтальной коры гендиректору мозга. Там эти конкурирующие оценки в свою очередь оцениваются и взвешиваются, пока не будет принято сбалансированное окончательное решение. Теперь мы можем приложить пространственно-временную теорию сознания и получить на ее основе определение большинства видов психических расстройств. Болезни психики – Вызываются в основном разрушением сложной и тонкой системы сдержек и противовесов между конкурирующими петлями обратной связи, которые моделируют будущее. Обычно это происходит из-за повышенной или пониженной активности какой-нибудь области мозга. Поскольку у гендиректора разума его роль исполняет дорсолатеральная префронтальная кора, нет сбалансированной оценки фактов из-за разрушения системы обратных связей, он начинает делать странные выводы и действовать неправильно. Преимущество этой теории – ее проверяемость. Нужно только провести МРТ-сканирование мозга человека, страдающего психическим заболеванием, в тот момент, когда его мозг демонстрирует дисфункциональное поведение, оценить, как работают в нем обратные связи и сравнить снимки со снимками мозга нормального человека. Если теория верна, то дисфункциональное поведение, к примеру, одержимость или голоса в голове, можно отследить до нарушений в работе системы сдержек и противовесов между петлями обратной связи. Теория будет опровергнута, если это дисфункциональное поведение совершенно не зависит от взаимодействия между этими областями мозга. Теперь мы можем воспользоваться этой новой теорией и оценить с помощью различные формы психических расстройств, подытожив все вышесказанное. Ранее мы видели, что обсессивное поведение человека, страдающего от навязчивых состояний, может возникать тогда, когда система обратных связей разрегулирована, одна из них регистрирует какой-то непорядок, другая вводит коррекцию, а еще одна сигнализирует, что все уже в порядке. Разрушение системы сдержек и противовесов в этой цепочке может привести к тому, что мозг зациклится на какой-то проблеме и никогда не поверит, что она уже решена. Голоса, которые слышат шизофреники, возникают, возможно, в тех случаях, когда несколько петель обратной связи перестают уравновешивать друг друга. Так, одна из таких петель порождает иллюзорные голоса в височной коре, то есть мозг разговаривает сам с собой. Звуковые и зрительные галлюцинации часто пересекаются передней поясной корой, и нормальный человек в состоянии отличить реальные голоса от иллюзорных. Но если эта область мозга работает некорректно, то мозг наводняется бестелесными голосами, которые он принимает за реальные. Это может вызвать шизофреническое поведение. Маниакально-депрессивное метание человека, страдающего биполярным расстройством, тоже можно объяснить дисбалансом между левым и правым полушариями. Необходимое согласование и балансировка оптимистической и пессимистической оценок прекращается, и человек начинает метаться между двумя противоположными состояниями. В этом свете можно рассматривать и паранойю. Она возникает в результате дисбаланса между мозжечковой миндалиной, которая регистрирует страх и преувеличивает опасность, и префронтальной корой, которая оценивает угрозы и определяет их серьезность. Следует подчеркнуть также, что эволюция снабдила нас обратными связями не просто так, а с конкретной целью защитить. Они помогают нам оставаться чистыми, здоровыми и социально адаптированными. Проблемы возникают, когда нарушается динамическое равновесие между противоборствующими обратными связями. Суть этой теории можно приблизительно представить в следующем виде. Психическое заболевание – первый столбец. Петля ОС номер один – второй столбец. Петля ОС номер 2, третий столбец, затронутая область мозга, четвертый столбец. Первый столбец – паранойя, второй столбец – распознает опасности, третий столбец – исключает угрозы, четвертый столбец – мозжечковая миндалина, префронтальная доля. Первый столбец – шизофрения, второй столбец – создает голоса. Третий столбец исключает голоса. Четвертый столбец – левая височная доля, передняя поясная кора. Первый столбец – биполярное расстройство. Второй столбец – оптимизм. Третий столбец – пессимизм. Четвертый столбец – левое, правое полушарие. Первый столбец – невроз навязчивых состояний, второй столбец – тревожность, третий столбец – удовлетворение, четвертый столбец – орпитофронтальная кора, хвостатое ядро, поясная кора. Согласно пространственно-временной теории сознания, многие формы психических расстройств определяются нарушением системы сдержек и противовесов между обратными связями мозга, занятыми моделированием будущего. При помощи снимков мозга ученые постепенно определяют, какие области мозга за это отвечают. Более полное понимание болезней психики, несомненно, позволит говорить о вовлеченности в этот процесс других областей мозга. Это всего лишь предварительный набросок.